Утром явился к цвету мистер Тричель, англичанин-жокей, скакавший накануне на леди Винтерсет, на той лошади, что сломала себе ногу, и предложил ему свои услуги. По его словам, Валдалаевская конюшня была очень высоких качеств – но падала с каждым годом из-за характера прежнего владельца, который, по своей вспыльчивости, самоуверенности и нетерпимости, постоянно менял жокеев и доверял только посредственным и малознающим тренерам. цвет согласился. С этого времени его лошади стали забирать все первые призы. Мало того, Однажды, подстрекаемый внезапным и нелепым припадком чистолюбия, он вызвался сам лично участвовать в джентльменской скачке. Все доводы благоразумия были против этой дикой затеи, начиная с того обстоятельства, что Цвет еще ни разу в своей жизни не садился на лошадь. В пользу Ивана Степановича говорило лишь два слабых данных – его легкий вес – Трепуда 25 фунтов и его непоколебимая решимость скакать. Мистер Тричель специально для этой цели приобрел за довольно дорогую цену добронравную, спокойную девятилетнюю кобылу ростом в шесть с половиной вершков по имени мадемуазель Барб. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном ипподроме. Цвет – Галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади напоминал ему фокстерьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто цвет оборачивался на тричеле, услышав с его стороны короткое носовое фырканье. Но каждый раз его глаза встречали сухое костистое, горбоносое лицо кривоногого англичанина, исполненное серьезности и достоинства. И, вопреки логике и здравому смыслу, цвет все-таки в джентльменской скачке пришел первым. Нет, вернее, не он пришел, а его принесла сильная и старательная лошадь, а он сидел на ней, вцепившись обеими руками в гриву, растеряв поводье и стремена, потеряв картуз и хлыст. публика встретила его у столба тысячеголосным ревом, хохотом, свистом, шиканьем и бурными аплодисментами. Одно время он пристрастился к биржевой игре. И в этой темной, сложной и рискованной области его не только не оставляло, но даже как бы рабски тащилось за ним безумное постоянное счастье. В самый короткий срок... Он сделался оракулом местной биржи, чем-то вроде биржевого манометра. Маклеры, банкиры и спекулянты глядели ему в рот, взвешивая и оценивая каждое его слово. Он же действовал всегда на наобум, исключительно под влиянием мгновенного каприза. Он покупал и продавал бумаги, судя по тому, нравились ему сегодня или не нравились их названия. не имея ни малейшего представления о том, какие предприятия эти бумаги обеспечивают. Он никогда не мог постигнуть глубокую сущность биржевых сделок Алаос и «Аллабас». Но когда он играл на повышение, то тотчас же, где-то на краю света, в неведомых ему степях, начинали бить мощные нефтяные фонтаны, и в неслыханных сибирских горах вдруг обнаруживались жирные залежи золота. А если он ставил на понижение, то старинные предприятия сразу терпели громадные убытки от забастовок, от пожаров и наводнений, от колебаний заграничной биржи, от внезапной сильной конкуренции. Если бы его спросили, в чем состоит тайна его удивительного успеха, он только пожал бы плечами и ответил бы совершенно искренне. «Да право, я и сам не знаю». но в том то и заключалось скрытое несчастье и невидимая боль его жизни что он знал и не мог никому сознаться его широкий образ жизни обратил на себя внимание и от свете стали негласным образом наводить справки, но придраться было не к чему на лицо оказывались и полученные наследство. и поразительные выигрыши на бирже. К тому же он чрезвычайно щедро разбрасывал деньги. На благотворительных вечерах, концертах, базарах, общественных подписках и лотереях под его именем значились наиболее крупные пожертвования. Никто, охотнее его, не давал денег на стипендии, поощрение и койки в лазаретах. Но он сам замечал с глубоким огорчением что ни разу никому его щедрость не принесла ничего, кроме неудач, разорения, беспутства, болезней и смерти. Он занимал небольшой старинный облицованный мрамором особняк в Нагорной, самой аристократической и тихой части города, утопавшей в липовых аллеях и садах. По преданию, в этом доме когда-то останавливался Наполеон, И до сих пор в одной из комнат сохранилась кровать под огромным балдахином с занавесками серо-малинового бархата, затканного золотыми пчелами. Штат его служащих увеличивался с каждым днем. Во главе всех стоял мажордом, величественный седовласый бакенбардист, похожий на русского посла прежних времен в Париже или Лондоне. За ним следовали камердинер с наружностью первого любовника с императорской сцены. Круглый, как шар, бритый старший повар, выписанный из Москвы от Оливье. Кучер для русской упряжи, поражавший всех до ужаса густотою черной бороды, румянцем щек, обширностью наваченного зада и звериным голосом. Кучер для английской упряжи. Ученый немец-садовник, в очках заведовавший оранжерею и садом, и еще десятка-два мелких прислужников. Весь город любовался цветом, когда он в погожий полдень проезжал по московской и дворянской улицам, правя с высоты английского док-карта двумя парами прекрасно подобранных и выезженных лошадей масти Изабелла светло-песочного цвета с начисто вымытыми сребро-белыми гривами и хвостами. Всезнающий и всемогущий тофель — приобрел откуда-то для цвета, по особо удачному случаю, старинное серебро и древний французский фарфор с клеемами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который по редкости и тонкости сортов считался четвертым в мире, как в этом, по крайней мере, уверял прежний владелец. Он же доставал из третьих рук такие ароматные выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израилевич не угощал местного генерал-губернатора, всесильного сатрапа и знаменитого Лаконку. Наконец, этот тофель организовал по вторникам в особняке Цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность веселье Талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чваному светскому снобизму, ленивому и присыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связей и знакомств. Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий. Актёры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особая порода светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием и без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто». Устраивались великолепные шутливые китайские шествия с фонарями, драконами носилками. Воскрешались старинные постарали с гавотами и минуэтами в костюмах восемнадцатого столетия. Разыгрывались водовили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманный тут же у цвета в гостиной, а также ставились сообща нелепо веселые пародии на модные пьесы и на современные события. «Ужинали» На отдельных столиках, подвое и почетверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам и самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными изысканными закусками. В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле... Несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так Цвет хотел, так и было. И часто его спокойный быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест.